— Наверное, это какая-то оставленная туристами бездомная одичавшая собака. — Ну, ладно, так где же она? — послышался хриплый голос мистера Стика. — Я не вижу тут вообще никакой собаки. — Она провалилась сквозь землю? — растерянно сказал Эдгар. — Брось рассказывать сказки! — Брось! Громко и сердито хмыкнув, сказал мистер Стик. "Провалилась сквозь землю? Что ещё ты придумаешь? С утёса слетела, да? На бедную нашу штучку она здорово хватанула. Ей-богу, если увижу эту собаку, застрелю. Наверное, у неё здесь на утёсе есть нора", сказал мистер Стик. "Давайте хорошенько поищем". Дети затаив дыхание, и переглянулись. Джордж предупреждающим жестом взялась за ошейник Тимми. Они слышали, как эти мерзкие стики бродят совсем близко. Джулиан боялся, что кто-то из них может провалиться в отверстие. Но, благодарение Богу, они не набрели на отверстие, которое вело в пещеру. Хотя во время разговора стояли совсем рядом. Если это пёс хозяйских ребят, значит, эти нахальные сорванцы не домой поехали, а сюда на остров, сказала миссис Стик. Это погубит наш план. Необходимо всё выяснить. Я не успокоюсь, пока не выясню. Очень скоро выясним, сказал мистер Стик. Не об этом не беспокойся. «Где-то здесь должна быть их лодка, и все они будут недалеко от нее. Чтобы четверо ребят с собакой и лодкой спрятались на таком маленьком острове, это невозможно. Надо только поискать. Эдгар, ты пойдешь этой дорогой. Ты, Клара, направляйся к замку. Возможно, они прячутся где-нибудь в развалинах. А я поищу здесь». Дети в пещере прижались друг к дружке. О, как они желали, чтобы их лодку не обнаружили. Как желали, чтобы никто не обнаружил их самих. Тими тихонько ворчал, мечтая о том, чтобы снова встретиться с этой шавкой-вонючкой. Так приятно было кусать её уши. Эдгар Не на шутку опасался встречи с ребятами, но ещё сильнее боялся он наткнуться на Тими. Поэтому он не очень-то утруждал себя поисками детей или лодки. Он дошёл до бухты, где была спрятана лодка, и хотя увидел на песке следы, оставленные ею, когда её затаскивали наверх, они лишь чуть-чуть были сглажены водами прилива. Он не заметил обложенный водорослями нос лодки, который торчал из-за скрывавшей ее скалы. — Здесь ничего нет! — прокричал он своей мамаши, которая бродила по развалинам замка, заглядывая во все закоулки. Но она тоже ничего не нашла, равно как и мистер Стик. — Нет, это не мог быть пес наших ребят! — сказал, наконец, мистер Стик. Не то и они были бы здесь, и их лодка, на ведь нигде и следа их не видать. Наверное, пёс этот бездомный, одичавший. Нам, знаешь, самим надо бы его остерегаться. Совсем, думаю, одичал. Прошло около часа. Пока дети немного успокоились, решив, что стики прекратили поиски, Анивский кипятил чайник, чтобы приготовить чай. Энн стала нарезать хлеб для бутербродов. Тимми привязали, чтобы он не вздумал снова сбежать и искать Ванючку. Чай пили, стараясь не шуметь, и если заговаривали, то шёпотом. "Судя по всему, милейшие стики прибыли судовов все не за нами", сказал Джулиан. Из их разговора совершенно очевидно, что они считают, будто мы отправились на станцию и уехали домой, забрав с собой Джордж и Тимми. Но тогда зачем они явились сюда? с возмущением спросила Джордж. Это наш остров. Они не имеют права.